«Анри Леноруа не мог достаточно крепко держать щипцы, и они все время соскальзывали. Как жаль, что Пьера нет. А то из вас, Анри, помощник никудышный. Ну, давайте, держите крепче», — приказала она, и, дернув шлем, сняла его с головы рыцаря. Отложив покореженное железо в сторону, она повернулась к рыцарю. «Ну, как вы себя чу?» — начала она, Но когда увидела, чье лицо скрывал шлем, слова застряли у нее в горле. «Ух, голова болит», — сказал Гийом, не поднимая глаз. Когда он, наконец, взглянул на нее, у него открылся рот от изумления. «Ты?» — пораженно спросил он. «Милорд!» — Элен поклонилась, уставившись в пол. Хоть бы он не рассматривал ее лицо, Гийом помассировал себе виски. «Мне нужно работать», — поспешно сказала Элен, поворачиваясь к нему спиной. «Сколько я тебе должен?» «Ничего. Это было совсем несложно. К тому же вы ведь друг Анри. Если хотите, можете оставить мне шлем». Элен продолжала стоять к нему спиной, хотя и понимала, что это невежливо. «Спасибо тебе». Гийом положил на стол серебряную монетку, но явно не собирался уходить. Гийом подал Андре знак, и тот сразу ушел. Элен попыталась не обращать внимания на присутствие Гийома, но его взгляд обжигал ей плечи, как июльское солнце. «Вот оно что! Я все понял!» — радостно воскликнул он. Элен вздрогнула, чувствуя, как холодный пот стекает по ее спине. «А я тут все омал голову, размышляя, кого ты мне напоминаешь». Внезапно Элен затошнила. Чтобы Гийом ничего не заметил, она принялась тщательно укладывать монету в кошель на поясе. «Точно! Я был знаком с твоим братом!» «Моим братом?» Элен обернулась. «Да, Элан, молодой кузнец из Восточной Англии. Я познакомился с ним в Танкарвилле. Андрей сказал, что ты тоже из Англии, как и я». Элен не сразу отреагировала на его слова. Она лихорадочно размышляла, что же ей сказать. «Это же твой брат, правда?» Продолжал допытываться Гийом. «Вы похожи как близнецы. Элан был моим хорошим другом, когда я еще был оруженосцем. Он тебе никогда обо мне не рассказывал? Меня зовут Гийом». Он с любопытством смотрел на элен Элен не смогла бы придумать объяснение получше и не стала его разубеждать. «Ах, вот оно что! Так это вы!» — пробормотала она, смущенно ему улыбнувшись. «А у него как дела? Он тоже тут?» «Нет», — ответила Элен. «Что же ей сказать? Что придумать? А если Гиом что-то заметит?» «Он умер», — сказала она, стараясь казаться печальной. Очевидно, ей это удалось, потому что Гийом посмотрел на нее с изумлением. — Я этого не знал. — А что случилось? У него распухло горло, и он задохнулся. Была эпидемия, и этой зимой умерло много людей. Элен сама себе поражалась. И как ей только такое пришло на ум. — Какой ужас! Гийом огорченно покрутил головой. — А ты тоже кузнец? «Да, у нас все в семье кузнецы». Элен слышала, как дрожит ее голос. «Он все поймет, и тогда мне конец», — подумала она.